Глава 36. Первое же занятие на курсах дизайна окончательно утвердило Дину в уверенности: это её, именно этим ей нравилось и хотелось заниматься. Когда-то она совершила ошибку, выбрав университет, в котором был самый высокий конкурс, да и профессия учителя представлялась ей надежной, стабильной, основательной, чего не скажешь о творческой специальности. В итоге в школе всё равно работать не довелось, а вот сейчас Сейчас ее путь сам привел туда, где, как оказалось, ждало дело по душе. На курсах царила дружеская располагающая атмосфера, а из Марка Ринальди вышел отличный преподаватель, внимательный и спокойный. Но еще интереснее стало, когда он, соблюдая свое обещание, начал заниматься с ней индивидуально. Они задерживались в офисе, улучая час или два времени, пере чай, и Дина склонялась над листом бумаги, готовясь дать воплощение собственной фантазии. И в такие минуты чувствовала себя счастливой полноценной и гармоничной. Все заботы и тревоги отступали в сторону, забывались. Оставался только белый лист, карандаш в пальцах и приятный голос итальянца, который направлял ее, подсказывал, объяснял все, что ей нужно было знать. А еще Марк настаивал на прогулках, на том, что ей просто необходимо рассматривать уличную моду, отмечать интересные стилистические находки, мысленно примерять на прохожих наряды, которые создают ее воображение. И это оказалось невероятно здорово. Прежде она не понимала, сколько всего упускает, не вглядываясь в окружающих ее людей. Даже мысли о Демьяне отходили на задний план, когда Дина рисовала. «Мне начинать ревновать?» подразнивал он ее, когда позже они оказывались наедине. «А мне?» Так и хотелось спросить в ответ, но каждый раз она так и не отваживалась назвать имя Маргариты ренальде чья незримая тень продолжала стоять между ними. Это было так просто раньше, до тех пор, пока они не стали близки. Но сейчас... Сейчас все во много раз осложнилось. Накануне того дня, на который была назначена мамина операция, Дина плакала в объятиях Ростоцкого, заранее переживая, что что-то может пойти не так. А он ее успокаивал, гладил по волосам, целовал. На сердце становилось теплее. «А если с ней случится самое плохое?» — спрашивала она, кусая губы. «Врач ведь говорил, что бывают осложнения, и возраст все-таки». «Не думай о таком», — повторял, разгоняя ее страхи Демьян. Все будет хорошо, обязательно. Он даже настоял на том, чтобы тоже поехать в больницу и ждал в коридоре вместе с ней и отцом все то время, пока шла операция. Держал Дину за руку, приносил ей чай, минеральную воду и, безвкусный, как картон, пирожки из кафетерия. «Надо поесть», — уговаривал ее. «Я не хочу, чтобы ты опять упала в обморок, но еще немножко». «Я больше не падаю в обмороке», — она слабо улыбалась в ответ, тронутая его неподдельной заботой. Когда сообщили, что операция прошла успешно, первым, кого обняла Дина, услышав это известие, оказался Демьян Ростоцкий, а уже затем папа. И в палату к маме, когда разрешили, они заглянули вместе, как будто были семьей, самой обычной, самой настоящей. Она и не думала, что этот человек станет так много для нее значить. Это пугало, делало ее уязвимой. Ведь не так уж давно разочаровалась в Богдане и не желала больше связываться с мужчинами. Но жизнь не стоит на месте. И Дине отчаянно, вопреки всему, хотелось верить, что и для нее в этой их непростой истории вполне возможен счастливый конец. Она отгоняла мысли о том, с чего начались их отношения, но, как зачастую и бывает, когда мы о чем-то пытаемся забыть, оно само напоминает о себе. В тот день Дина вернулась домой раньше Демьяна. Шел дождь с грозой, и погода неблагоприятствовала прогулке, а у Марка появились другие дела, так что ей пришлось взять такси. Отряхивая одежду, вошла в квартиру, замерла, увидев, что именно держит в руках ее отец. Слова застряли в горле, она беззвучно ахнула, прижав ладонь к губам. Вдруг от разом навалившейся слабости подкосились ноги, и папа тут же бросился к ней, успев поддержать. Вопрос о том, что означают найденные им бумаги, он задал ей лишь тогда, когда убедился, что ее самочувствие пришло в норму. Договор с Ростоцким об их разводе. Тот самый, который они заключили у нотариуса, а позже не вспоминали о нем. В руках отца каким-то образом оказался ее экземпляр. И сейчас озадаченный мужчина пытливо смотрел на дочь, спрашивая, как такое могло случиться. «Только не думай, что я специально рылся в твоих вещах. Куда-то задевал свои бумаги, искал их, а тут это. Когда понял, что нашел не то, был уже поздно», — сказал он, и у нее не было причин сомневаться в его оправданиях. «Не такие люди ее родители, чтобы тайком что-то высматривать и выслеживать. Они даже ее личные дневники в школьные годы не читали». Дина рассказала всю правду без утайки. По правде говоря, она уже устала молчать обо всем. Попросила лишь об одном — не говорить маме, не огорчать ее сейчас, после серьезной операции. «Почему все так сложно, папа?» — обхватила голову руками Дина, закончив рассказ. Сделала глубокий прерывистый вдох и залпом допила воду, который ей принес из кухни отец, когда испугался, что она может потерять сознание. «Я запуталась». «Это жизнь», — ответил он, накрывая ее руку своей теплой ладонью. Я просто не хотела разочаровывать вас с мамой и расстраивать, а вышла наоборот. Но я же видел вас вместе, вы действительно небезразличны друг другу. Или ты думала, что я ничего не замечаю? Все в самом деле непросто, — вздохнула она. Есть одна девушка, я точно не знаю, какие у них отношения. Так спроси, поговори с ним открыто, выскажи все, что у тебя на сердце и в голове. Не жди, что он сам прочитает твои мысли. Мы, мужчины, не настолько чуткие существа, к сожалению. Так и сделаю решительно кивнула Дина, соглашаясь с отцовскими доводами. «И вовсе ты нас не разочаровала, не думай даже. Да, мы с твоей мамой надеялись, что у тебя все сложится хорошо, как у нас. Но какие твои годы, девочка? Ты все еще успеешь, даже не переживай. Твоя главная забота сейчас — здоровье моего внука или внучки». С этими словами папа мягко, как в детстве обнимая, привлек ее к себе, и она стерла выступившие на глазах слезы от ткань его старой клетчатой рубашки. От того, что тайна перестала таковой быть, стало легче. С души точно свалилась тяжелая весом в тонну каменная глыба. «Вот что еще скажу, дочка. Если этот человек тебе действительно нужен, если он твой, не потеряй его. Потерять кого-то близкого так легко, а вот отыскать на этой порой может уйти целая жизнь. И помни, что мы с мамой всегда будем на твоей стороне, всегда поддержим». «Я знаю», — снова чуть не расплакавшись, кивнула Дина. «Ее ли человек, Демьян? За недавнее время они узнали друг друга и выяснилось, что им действительно хорошо вместе, не только в постели, но и за ее пределами. И в самом-то деле, с чего она решила, что ему куда больше подходит Маргарита? Только из-за ее происхождения? Но ведь человек это больше, чем фамилия и родословная. Это его личность, характер, привычки, чувства и мечты. А Ростоцкий не был к ней равнодушен. В этом Дина при всей своей неопытности в отношениях не могла ошибаться. Неужели все дело в Богдане-Пивунове? том, как он поступил с ней, предпочтя другую, более выгодную партию. Но не все же мужчины одинаковы, и прошлое не определяет настоящее и будущее. Всегда можно выбрать свой путь, новый, отличный от предыдущего. А значит, настало время откровенно поговорить с Демьяном Ростоцким.